Глава тридцатая. Фолли Бич, Южная Каролина. Октябрь 2009 года. Эмми взяла Лулу за руку и крепко сжала ее. Джолин тихонько плакала, а хит с рассеянным видом потирал шрам на виске, глядя в пустоту перед собой. «Что случилось, когда вы вернулись домой? Что вы сказали Мэгги?» Глаза Лулу снова сфокусировались на окружающем мире, как у пловца, вынырнувшего на поверхность. «Я сказала, что Питер был убийцей и скрылся, спасаясь от наказания». «Но кого он убил?» Эми подняла голову и увидела, что Джолин внимательно смотрит на нее ясными зелеными глазами. «Кэт, вы сказали ей, что Питер убил Кэт?» Чтобы Мэйги не пошла к нему, поэтому вы спрятали предсмертное письмо. Я не знала, что еще можно сделать. В конце концов, все это уже не имело значения. Это я убила Мэйги. И какая разница, как я это сделала? Эмми машинально потерла сорванный ноготь, когда последняя назойливая мысль наконец пробилась на поверхность. «Вы когда-нибудь говорили ей правду?» Грудь Лулу поднялась и тяжело опустилась под голубым одеялом. «Да. Но это произошло через сорок лет. Долгие годы я наблюдала, как она впустую тратит свою жизнь в ожидании того, кто никогда не вернется». Она глубоко вздохнула. Видите ли, Мэгги пообещала Питеру, что дождется его возвращения, независимо от того, сколько пройдет времени. Поэтому она никогда не покидала Фолли-Бич. Она ждала, когда он вернется и попросит у нее прощения. Когда он объяснит, что случилось с Кэт, чтобы они снова могли быть вместе... За эти годы она пришла к выводу, что Кэт была отчасти виновата в своей смерти. Она была готова найти любую причину, чтобы оправдать свое ожидание. Она ждала и ждала. Лицо Хита было отрешенным и лишенным малейших эмоций. «Но ты знала. Почему то ей не сказала?» «Сначала молчать не составляло труда». Ведь так много людей погибло или пропало без вести на войне. Если бы Мэгги узнала правду о Питере, то считала бы себя ответственной за чужие страдания. Она испытала слишком много разочарований и была чрезмерно впечатлительной. Даже сейчас я понимаю, какой ранимой она была, и знаю, что она не смогла бы вынести всю правду. Очевидно, я была права потому что Роберт тоже ничего и не сказал. Мне неизвестно, догадывался ли он, что я тоже знаю правду, но мы оба хранили молчание, считая, что оберегаем Мэкки. Эмми немного подумала. Но уже через месяц она вышла замуж за Роберта. Почему? Роберт сказал, что если Мэгги что-то понадобится, стоит лишь обратиться к нему. После случившегося с Питером и Кэт она обезумела от горя. Я очень беспокоилась за нее. Поэтому я нашла Роберта и попросила его прийти. Лулу наморщила лоб. Думаю, оба нашли друг в друге что-то такое, в чем оба нуждались. Некую замену тому... Чего они лишились А поскольку Роберту предстояло отправиться за границу Думаю, это показалось им наиболее логичным поступком Шли годы, Мэгги воспитывала Джона Тогда я поняла, что правда может нарушить эту связь Каким-то образом заставить ее отречься от ребенка Я знала, каково потерять родную мать И мне не хотелось такой судьбы для невинного малыша. Я внушила себе, что не стоит ворошить прошлое. Иногда мне даже начинало казаться, что она забыла о своем обещании Питеру, потому что брак с Робертом вполне ее устраивал. Но потом я заметила кольцо на ее пальце и поняла то, что знала всегда. Обещание, которое она дала, Связывала ее на всю жизнь. Она никогда не снимала это кольцо. Хит выпрямился с недоуменным видом. До ураганах юга. Тогда она все-таки сняла кольцо, верно, и отдала тебе. Но почему? Почему она это сделала? В комнате повисла гнетущая тишина, если не считать пикающих сигналов медицинского монитора и тихого всхлипывания Джолин. Но имя ощущала тяжесть, повисшую в воздухе, как если бы он был наполнен годами слепого томления и чувства вины. Она встретилась взглядом с Лулу и внезапно поняла ответ. Лулу моргнула, и одинокая слезинка сползла по ее щеке из-под очков, такая же неуместная, как и ее улыбка. Джон и Гейл собрали вещи — и готовились уезжать вместе с детьми. Что бы мы ни говорили, Мэгги и слышать не хотела об отъезде. Я знала, она боялась, что если она уедет, то Питер, вернувшись, не найдет ее. Эта мысль была для Мэгги невыносимой. Казалось, Лулу выбилась из сил. Эми прикоснулась к ее руке, и Лулу крепко сжала ее пальцы, будто слепец, заблудившийся в тьме. В 1959 году, когда случился ураган Грейси, Мэгги не стала эвакуироваться. И в 1989 году, когда угрожал Хьюга, она посчитала, что необходимости уезжать нет. Но Хьюга оказался гораздо хуже. Еще до урагана предсказывали, что это будет буря столетия, поэтому я... Она вздрогнула, и Эми заметила, как Хит взял ее за другую руку. Поэтому я рассказала ей правду о Питере и о том, как он умер. И о Кэт тоже. Прошло больше сорока лет, и я, наконец, сказала ей правду, надеясь, что это может что-то изменить». Она зажмурилась, но сразу же открыла глаза, как будто увидела часть своего прошлого, которую хотела забыть. «Сначала она не поверила мне. В конце концов я убедила ее». Эми взглянула на Джолин, промокавшую глаза гигиенической салфеткой. «Тем не менее она не уехала». Лулу покачала головой. «Нет». Я хотела, чтобы она рассердилась на меня за то, что я разрушила ее жизнь. Не просто за то, что я сделала с Питером, но и за то, что давала ей надежду все эти годы. Но она не стала сердиться. Она просто сидела и крутила кольцо на пальце снова и Снова. Джолин перестала плакать, а монитор продолжал издавать пикающие сигналы, возвращая ими в настоящее. Полицейские ходили от дома к дому. Они предупреждали людей о скорой эвакуации, о том, что вода уже затопила некоторые части острова. Джон позвал меня, и я попросила его уехать вместе с Эбигейл и детьми. У меня был свой автомобиль, и мне ничего не угрожало. Потом Мэгги отдала мне последнюю коробку с книгами и даже помогла отнести ее в багажник. Мне показалось, что она наконец передумала, но когда я села за руль, она продолжала стоять под дождем и крутить кольцо. Улулу перехватило дыхание и ими придвинулась ближе, держа руку пожилой женщины обеими руками, как будто это могло облегчить ее состояние. Я опустила окошко и попросила ее сесть в машину. Вместо этого она наклонилась, поцеловала меня в щеку, а потом протянула руку. Когда я взяла ее, она уронила что-то мне на ладонь. Это было кольцо с сапфиром, подарок Питера. Я заплакала, но она сразу же ушла в дом и заперла дверь. Она ни разу не оглянулась. Лулу -Лу громко всхлипнула. А мне даже в голову не пришло попросить у нее прощения за исковерканную жизнь. Роберт полюбил Мэгги, но она не смогла найти для него место в своем сердце. Там по-прежнему был Питер. Лулу -Лу поочередно смотрела то на одного, то на другого. «Вот так. Я убила Мэгги. Уже в тот день, когда я позволила Питеру утонуть. Эми покачала головой, пытаясь расставить по местам все, что недавно услышала, и подобрать нужные слова. «Нет, Лулу». -Лу, Все это вы делали потому, что любили сестру и старались защитить ее. Разве вы этого не понимаете? Маги сама сделала выбор. Она решила всю жизнь дожидаться того, кто не мог вернуться к ней. У нее были муж и сын, которые любили ее, но она решила остаться в прошлом. Глаза Лулу расширились за стекла мячков. Но она умерла потому что я слишком поздно сказала ей правду. «Вы ошибаетесь, Лулу. Мэгги умерла потому, что не знала, сколько ей нужно ждать, чтобы прошлое отпустило ее. Она все равно готовилась к смерти в тот день, поэтому и не стала эвакуироваться. Но это был ее выбор. И еще одно. Эми сглотнула слезы, Понимая, насколько важными будут ее следующие слова, Вы не должны были просить прощения. Она уже простила вас. Лулуна хмурилась. Это выражение ее лица было таким привычным, что я едва не улыбнулась от облегчения. Что вы имеете в виду? Она поцеловала вас на прощание, верно? А потом отдала свою самую драгоценную вещь потому что доверяла вам, как никому другому. Она любила вас и знала, что вы любите ее. Она знала, что вы достойны доверия и поступили правильно, несмотря на последствия. Именно поэтому она отдала вам кольцо». Вулу серьезно смотрела на нее из-под очков, Эми увидела в ее глазах проблеск надежды. Потом пожилая женщина отвернулась, И вытерла лицо рукавом больничной рубашки. Эми посмотрела на свое обручальное кольцо и вспомнила слова Лулу, которые та произнесла во время их первой встречи. Эми наклонилась над кроватью и снова взяла руку Лулу обеими руками. В тот вечер на пляже, когда случилась эта история с Питером, вы спасли жизни множество людей, Лулу, но у них не было возможности. «Поблагодарить вас!» Она нерешительно улыбнулась и добавила. «Вы настоящая героиня, Лулу?» Их взгляды встретились. Обе женщины лучше многих других понимали, что значит быть храбрым. Лицо Лулу смягчилось. Глубокие складки возле губ немного разгладились, как будто прощение обладало силой уничтожать следы, оставленные временем. Хит подался вперед и облокотился на кровать. «Ты в самом деле проделала блестящую работу, тетя Лулу. Только подумай. Тебе было десять лет, но ты смогла выследить последнего члена мощной шпионской организации. Тебе нужно писать детективные романы». Лулу и Джолин обменялись взглядами. «Вообще-то она уже несколько лет пишет их», — произнесла Джолин. Хитэми посмотрели на Лулу, но она пренебрежительно отмахнулась. Ничего особенного, обычная писанина. Джолин просматривает мои рукописи и старается их причесать. Это хорошие тексты, сказала Джолин, комкая в руках бумажную салфетку. Мой друг из колледжа работает литературным агентом в Нью-Йорке. Когда все будет готово, я хочу послать рукописи ему и узнать его мнение. Время испытала почти неощутимое и совершенно необъяснимое облегчение. Теперь немного прояснилось, почему Лулу испытывает такие чувства к Джолин. Но потом она посмотрела на левую руку Джолин, на которой по-прежнему сверкало кольцо Мэгги, и у нее снова появились сомнения. Хит заговорил, лицо его оставалось бесстрастным. «Значит, моей настоящей бабушкой была Кэт», а дедом вовсе не Роберт Рейнольдс, а нацистский шпион Питер Кехлер. Лулу -Лу кивнула. С биологической точки зрения так оно и есть. Но Роберт любил твоего отца так, будто он был его плотью и кровью. А Мэгги считала, что солнце восходит и заходит только ради Джонни. Они были хорошими людьми и добрыми, любящими родителями. Несмотря на все, что с ними произошло. «А как Мэгги объяснила окружающим, что случилось с Кэт?» — спросила Эми снова повернувшись к Лулу. «Похоже, люди помнят лишь о ее трагической смерти в юном возрасте». Лулу вздохнула. Так или иначе, Мэгги все равно любила Питера. Она знала, что не может быть с ним, но хотела этого. В конце концов, все как-то устроилось. Она переводила взгляд с одного лица на другое, словно была ребенком, готовым поделиться своей тайной. Она сказала, что произошел несчастный случай, и Кэт выпала из окна, когда пыталась открыть его. Разумеется, это была чистая правда. Лулу протянула руку к Джолин. «Ты очень похожа на Кэт». Я помню, как Хит впервые привел тебя домой, и все дивились твоей красоте. А я думала лишь о том, что у вас кэт одинаковые глаза, и вы обе сознаете свою власть над мужчинами. Джолин вспыхнула и посмотрела на сложенные на коленях руки, кольцо при этом оставалось невидимым. «Я хотела, чтобы сегодня ты пришла сюда и услышала все это», — продолжала Лулу. Ты стала мне дочерью, но сначала я использовала тебя, потому что так мне было легче думать о смерти Кэт и о том, что Мэгги так и не узнала, как кузина пыталась спасти ее. Еще мне хотелось сделать так, чтобы твоя жизнь сложилась лучше, чем у Кэт. Я просила тебя приезжать на Фоли Бич еще долго после того, как поняла, что это плохо для Хита, плохо для вас обоих». «И мне очень жаль, что все так получилось». Она глубоко вздохнула. «Но, думаю, чувство вины похоже на зыбучий песок. Чем больше ты стараешься освободиться, тем сильнее увязаешь». Хит медленно встал и подошел к окну. «Но почему то решила рассказать об этом сейчас?» Со стороны казалось, что Лулу -Лу вдруг совершенно обессилила, словно пересказ событий давно минувших лет заставил ее снова пережить их, а ее старое тело не было готово к этому испытанию. «Потому что я устала», — тихо ответила она. «Я устала ждать прощения. В конце концов я поняла, что мне выпал достаточно долгий срок для ожидания». Эми и Джолин приглянулись, и Эми поняла, что они вспоминают одно и то же. Разговор на подъездной дорожке и вопрос о том, как долго нужно ждать, прежде чем поймешь, что ты ждал достаточно долго. На лице Лулу промелькнуло знакомое выражение, что позволило Эми подготовиться к ее следующей фразе. «Еще я устала от людей, совершающих такие же ошибки» как мы с Мэгги, словно никто ничему не научился. Она указала на обручальное кольцо Эмми, тускло блестевшее в холодном свете флуоресцентный хлам больничной палаты. «Долго вы будете ждать Бен? Вы живете так, словно он может войти в дом в любую минуту». Прежде чем Эмми успела ответить, Лулу повернула голову к Джолин. А ты с твоим умом и красотой. Ты по-прежнему бьешься головой об стену, надеясь вернуть мужчину, который больше не хочет тебя. У тебя столько возможностей. Зачем же тратить время и силы на пустое занятие? Лулу -Лу закрыла глаза, и на ее щеках проступили яркие пятна, контрастировавшие с крахмальной белизной подушек. Я говорю резко. Но такая у меня привычка. Лучше бы я вела себя так по отношению к Мэгги, пока не стало слишком поздно. Тогда ее жизнь могла бы сложиться иначе. Гораздо лучше. Джолин резко встала. «Извините, я должна. Мне нужно идти». Она наклонилась, поцеловала Лулу в лоб и быстро вышла из палаты, стуча каблуками по кафельному полу и ни разу не оглянувшись назад. Хит дернулся, как будто собираясь последовать за ней, но слова Лулу удержали его на месте. «Не надо, Хит. Ей нужно вести собственные битвы, и она не сможет этого сделать, если ты все время будешь спасать ее. Она больше не относится к твоим незавершенным проектам. Лулу закрыла глаза и откинула голову на подушку. «Дай ей уйти Бровихиты сошлись к переносице, пока он задумчиво смотрел на дверь. Потом он покачал головой и повернулся к Лулу. «Извини, но я просто не могу так поступить». Он поцеловал ее в щеку и ушел, пообещав вернуться. Эми обнаружила, что пытается отодвинуть стул от кровати. Слова Лулу все еще больно ранили ее. «Вы совсем измучились, Лулу. Я, пожалуй, пойду, а вы отдохните». Лулу ухватилась за простыню. «Нет, еще рано. Теперь ваша очередь рассказывать». Эми недоуменно уставилась на нее. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о Энни» и ждала, когда нахлынут боли, горечь утраты, от которых перехватывает дыхание. Но ее переполняли лишь теплые чувства к погибшему мужу. Она думала о той любви, которую они делили друг с другом, пока были вместе. Откуда мне лучше начать? С самого начала. С тех пор, как вы познакомились. А когда вы закончите, я расскажу о Джиме. Эми приподняла брови. Джим, первый мушкет? Лулу кивнула. Да, я влюбилась в него, когда мне было девять лет, и с тех пор не нашла никого, кто был бы хоть чем-то похож на него. Но это было моей ошибкой. Таких, как он, больше нет, но в мире, несомненно, есть множество не менее хороших мужчин. Лоу закрыла глаза, прежде чем Эми успела догадаться, о чем еще она хотела сказать. Хорошо, скажите мне, когда нужно будет остановиться. Эми налила себе стакан воды и приступила к рассказу, начиная с того момента, когда она стояла на крыльце материнского дома, и он поцеловал ее.